определить содержание бреда, вжиться в него изнутри этого бреда успокоить и усыпить гипнотизируемого. Если это удастся, то, по идее, контакт должен восстановиться. Для того, чтобы успешно заниматься практикой, Гипнотизер сам нуждается в самогипнозе и самообожании. Для поддержания формы ему необходимо первое Не реже, чем раз в три дня проводить аутогенные погружения с дачей установок на повышение своих возможностей, типа «возможности моего мозга неограниченной». Второе, непременно следует себя хвалить за успех и гордиться этим. Третье, исключить самокритику, недовольство собой. Четвертое, не реже чем раз в два дня тренироваться. Кроме внушения наяву и обычного гипноза существует еще так называемый наведенный или индуцированный. Обладающих такими способностями в прошлом причисляли их к колдунам и, соответственно, преследовали. Хотя сами гипнотизеры считают, что само по себе обладание такой способностью не несет ничего черного. если не используется во вред другим. Эта сфера знаний используется наиболее сильными белыми магами при лечении, обладающей такими способностями, многое может. При упоминании о гипнозе как разновидности В магической технике многое становится понятным. Кроме того, проводится следующая параллель между гипнозом и магией. В колдовстве, когда берут несколько простых не магических правил и начинают выполнять их одновременно, получается магический эффект от их сочетаний. В гипнозе тоже существует ряд с виду простых правил и условий, которые нужно выполнять. Невыполнение хотя бы одного из них не позволит добиться эффекта гипноза. Раз речь зашла о магии, то и гипноз, как ее частный случай становится уже не только психологическим, но и религиозным феноменом. Интересно, что заявление о его причастности к магии делают сами гипнотизеры. Это объясняет тот факт, почему не все старательно изучающие технику гипноза по самоучителю, в результате овладевают ею. Гипноз, как и магия, является феноменом маргинальным, причастным одновременно к рациональному и иррациональному миру. Очевидно, что кроме воли желающего овладеть техникой гипноза еще должна быть и встречная реакция иррационального мира. Само собой, это относится только к случаям настоящего гипноза, а не мошенничества. Гипнотизеры совершенно справедливо отмечают, что набор простых действий дает магический эффект, однако о природе этого явления ничего не говорят, поскольку все-таки претендуют на независимость от И рационального мира и делает акцент на развитии природных